Глава восьмая — А кто вообще этот Хадсон? — недоуменно р а з в е л руками Жозе, рассматривая раскрасневшего Сэма Гордона. — Как он вообще попал туда? — А кто-то позвонил анонимно, вот он и приехал. — И зачем ему это? — У него нет ничего, кроме работы. — Ну хорошо, тогда дай ему денег, пусть отвалит, на Карибы. А мы пока тут разберемся. Он не берет взяток. М -м -м. Ему не нужны деньги? Хорошо. Тогда что ему нужно? Ему ничего не нужно, кроме его работы. Это коп от головы до ног. И только он продолжает расследовать дело самоубийц. Стало быть, он копает под всех моих жертв. Или только под Сьюзи. Что вообще его в ней заинтересовало? — Я же сказал, он любит свою работу. — Он такой один? — Да. — Ну, тогда, думаю, это не страшно. Пусть пороет носом землю. — Я не уверен. Хатсон — умелый коп, и к тому же он друг Боуля. — Думаешь, Боуль поделился информацией о моей работе? — Насколько мне известно, Боуль не дал ему ничего конкретного, лишь намеки. Это в его стиле. Ох уж этот боль! Слишком он мешать мне начал. Это не нравится. Надо бы его заткнуть, пока он не поделился с этим х а т с о н о м Гордон скривился и полез за папиросой. Затем глубоко затянулся и откашлялся. Внутри его бушевал рак на третьей стадии, но упрямец продолжал курить. — Как скоро ты... а Подойдешь к результатам своих экспериментов. Если мне никто не будет мешать, я думаю, что через год. Не переживай, до этого момента ты доживешь. Пусть у нас и непростые отношения, но я тебе это обещаю. Только не мешай мне. Ты можешь убрать этого боуля? Я могу закрыть глаза. Удивил. Можно подумать, ты делаешь это впервые. Ладно, с экспертом я как-нибудь сам разберусь. А ты попридержи своего буйного. Я не хочу, чтобы он путался под ногами». Гордон ничего не ответил, лишь хмуро поднялся и направился к двери. Когда Гордон ушел, Жозе вызвал Питера. Худощавый слуга появился почти бесшумно и, меланхолично поклонившись, Стал ждать его указаний. Жозе немного передернуло. — Питер, мальчик мой, надо убрать этого надоедливого доктора. Придумай очередное самоубийство. — А что делать с этой больной женщиной, точнее даже с двумя? Так, — Так-так, пока никого из них не трогай. Жена Боуля нам еще понадобится, а вот мать добьет священник. — Сэр, — звонил ваш отец и просил перезвонить ему. — А это еще зачем? — Я не в курсе, сэр. — Ладно, это подождет. Сейчас, главное, боуль. И, мальчик мой, я очень надеюсь на твою ювелирную работу. В эту минуту послушался хлесткий удар в дверь, и в комнату вбежал испуганный санитар. На его белом лице читался ужас, а глаза, казалось, вот-вот вылезут, из орбит. «Сэр, там в морге, сэр! Вам надо видеть это самому! Он сам!» Санитар задыхался, не в силах держать свои эмоции. «Тише, тише! Пойдем посмотрим!» Спокойно сказал Жозе, поднимая руку. Он не любил лишний шум и панику. Прихватив с собой Питера, Жозе быстро спустился на нижний этаж больницы, где располагался морг, в котором в свое время он установил большое стекло, чтобы можно было спокойно наблюдать за вскрытием тел. По сути, для этого нужна была хирургическая, но Жозе настоял на том, чтобы и морг был оборудован так же. И увидев, как в ы к и д а ш Джеки Ларсон ползает по комнате, тряся своими маленькими ручками, Жозе понял — сделал он это не зря. Повернувшись к санитару, он спросил — Кто еще знает об этом? — Никого, сэр. Я сразу побежал к вам. — Умница, Сэм. Я не зря плачу тебе столько бабок. Жозе похлопал его по плечу. — Об этом никому. Я сам решу этот вопрос. — Да. — Поздравляю. У тебя будет отличная премия. А теперь оставь меня и Питера и проследи, чтобы никто сюда не заходил. Через час тебя сменят. — Хорошо, сэр. Отчеканил все еще трясущийся Сэм и скрылся за дверью. — Что скажешь, Питер? — спросил Жозе, наклонившись и рассматривая, как младенец пытается встать. — Что теперь понадобится сделать более серьезный отбор персонала? — Изолировать этаж и зачистить остатки Сьюзи и ее младенца. Вполне возможно, они такие же. Лучше, конечно же, сжечь и желательно приступить немедленно. «Я вот про это!» Жозе указал на выкидыш. «С административными вещами мы, понятно дело, поработаем. Вероятно, побочный эффект?» Пожал плечами Питер. «Боже, кажется, я тебе явно недоплачиваю», ухмыльнулся Жозе. «Да-да, именно побочный. И теперь нам необходимо срочно сделать вскрытие. Пожалуйста, сделай так, чтобы мне никто не мешал». Также мне нужно два надежных ассистента. С Боулем тоже особо не тяни, начинай подготовку. Затем Жозе повернулся к окну и восхищенно добавил. Боже, насколько мне известно, у этого выкидыша рак почти весь мозг сожрал. Как такое возможно? Это удивительно. Просто удивительно. Жозе едва не потирал руки от предчувствия. Ему казалось, что он почти в шаге от своей изначальной цели, ведь смерть этого выкидыша была более чем очевидной. Уловив исследовательское настроение босса, Питер неслышно покинул морг. Он как никто понимал, что сейчас его лучше оставить одного.